Двор затопотал, залязгал металлом, пофыркал моторами и затих. Только слышно было, как в греющейся на солнышке травке стрекочут не то кузнечики, не то цикады, не то сверчки. Кто тут может стрекотать почти что осенью, утрецкий не знал, а солдаты тем более. Еще поодаль, за дамбой, лениво ворочался Терек. И еще где-то на лесной дороге урчал мотор легковушки. Похоже, ехал обещанный представитель местной администрации. Представителей оказалось сразу двое. Молодой, за рулем, и постаршее, рядом с шофером. Оба худые, оба заросшие, почти добровей, черной, чуть курчавой бородой. Оба в каких-то странных непривычных для российского армейского глаза камуфляжках. Младший остался в машине, затормозившей на почтительном расстоянии от ощетенившихся железом развалин. Точно такой же белой ниве, как и у Вохи. Точнее, какая была у Вохи. А впоследствии неплохо пропахало минное поле. Старший вышел, потянул был из салона калашников, Но потом передумал и оставил автомат на сиденье. Пошел к воротам, остановился после первого окрика часового. Миролюбиво и предусмотрительно приподнял чуть разведенные в стороны руки. «Мне нужен лейтенант Мудрецкий, командир у завода, Почти чисто, с еле-еле заметным гортанным произношением обратился посланец местной администрации, к бойницам караульной будки. «Занят, командир!» сообщила караулка голосом Лехи Простакова. «Видите, у нас боевая тревога. А зачем он вам?» «Дела, знаю, дела!» блеснул золотым зубом посланец. «Поговорить надо. Он вчера попросил кое-что достать. Теперь надо ехать, товар смотреть». «Вас что ли просил?» «Недоверчиво спросил Леха. Что-то я в первый раз такого вижу». «Не меня, дорогой а понял?» Посланец явно начал терять терпение. «Давай, зови командира. У нас товар лежать не любит. Надо ему, пусть едет. Нет, в другом отдадим». «Так, ну я здесь, лейтенант Мудрецкий». Юрий протиснулся в щель, оставшуюся между самоходными воротами и бетонным столбом прежних. «Что за товар? Почему Старлей сам не приехал? Местных присылать у нас уговора не было». «Обидеть хочешь?» Черные глаза резко прищурились, словно в прицел глядели. Потом же быстро стали добрыми, улыбающимися. «Нет, не хочешь». — Просто ты у нас человек новый, ничего еще не знаешь. Комендант такой товар и видеть не должен. — Ну, хорошо. Представитель администрации понизил голос. — Тебе оружие надо? — Будет оружие. Сам посмотри, хорошее или нет. — Только если комендант его видит. Значит, у него под боком мы, местные. Снова блеснула золотая искорка. «Торгуем». «А он все знает и не отнимает». «Ты сегодня приехал, завтра тебя нет, а ему здесь служить. Его за нами следить поставили». Не понравилось Юрию, как хмыкнул золотозубый. «Совсем не понравилось. А, впрочем, с чего бы тут быть большой дружбе?» Каждый друг на друге наживается. Как может, вот и вся любовь. И стволы-то, небось, вот так же кто-то продал. Теперь российской же армии обратно толкают. Так, а что продашь-то? Автоматы мне не надо, своих хватает. Не хочешь — не бери. Развел руками бородач. Хочешь — стрелу? Найду, если хочешь. Только у тебя столько денег нет. — Нет. И у коменданта нет. А Воха за вас много платить не будет. Опять это раздражающее. Хм. У Вохи тоже дела. Все деловые стали, понимаешь. А ты сам платить не будешь? Или хочешь сам? Заплатишь или обменяешь на что-нибудь? У тебя есть, я знаю. Золотозубый пристально посмотрел на Мудрецкого. Не дождался ответа и продолжил. Миномет могу дать, недорого. Только мин совсем мало. Шесть штук осталось. ДШК есть. Четыре ленты. Потом еще достанешь. Гранатомет есть. Хочешь? РПГ. Хочешь? Мухи много. А шмеля нет, поинтересовался Юрий. Нам с ним привычнее было бы. Да и вообще штука хорошая. — Хорошая, но нету. С искренним сожалением подсокал языком торговец смертью. — Что еще надо, скажи. — Да так, по мелочи, гранаты, патроны, бронежилетов штук семь. Я коменданту говорил уже. А он что, не сказал? — -а, а, зачем ему говорить? Не надо ему знать, понял, да? — Сказал только вам надо, сказал, кто за это заплатит. Последнее слово Бородач произнес с особенным удовольствием. — Вот я и приехал, сами поговорим. Это коменданту надо или тебе. Если коменданту я поеду, все ему продам. Чего я здесь зря стою? Жарко, дела нет. Вот — Вот-вот, ему все и продай, — кивнул Мудрецкий. — Все равно платить не я буду. — А все, что мне надо, он потом сюда привезет. Понимаешь, дорогой, тебя как зовут? — Закир. Снова сверкнул золотом бородач. — Так вот, Закир, мне, может, и интересно на все это поглядеть, но не могу. Тут у меня такие дела, что никак без присмотра оставить нельзя. Вот уеду я, а здесь что-нибудь случится. Как в сказке, мышка бежала, хвостиком махнула. Только тут одним яичком не обойдется, мне начальство оба оторвет. А сколько народу может пострадать, так это всем твоим товарам не положишь. Так что уж извини, дорогой. — О, придумал! Юрий хлопнул себя по лбу, очень аккуратно и прицельно, чтобы не попасть по каске. — Давай я с тобой своего замка отправлю, ну, замком взвода. Парень он бывал и в оружии разбирается. Воха его хорошо знает. Настала очередь мудрецкого загадочно хмыкать, да еще из молодых кого-нибудь возьмет, если погрузить что-нибудь нужно будет. Нет, лейтенант, так не годится, задумчиво качнул бородой Закир. А как он знать будет, что надо брать, а что нет? А я ему рацию с собой дам. — улыбнулся Юра. — Если что не поймет, у меня уточнит. — Эй, Простаков, иди сюда, на базар поедешь. Заодно своего друга повидаешь воху. оху. — Вот сто лет его не видеть! — раздалось ворчание из караулки. Леха попытался протиснуться вслед за командиром, но безнадежно застрял. С треском вырвался назад, загурел. — Товарищ лейтенант, может, шишигу сдвинем все-таки, а то через верх неудобно будет. — Броник сними, на кузов повесь пока, — посоветовал Мудрецкий. — И каску тоже, рацию оставь, пригодится, и кого-нибудь из молодых возьми, на подхвате будут. — Эй, ларь, — Простаков коротко свистнул, — вали сюда, со мной, в село поедешь.